Вячеслав Шишков, «Угрюм река роман в двух томах. Том первый. Издательство «Литературы и искусства» имени Гафура Гуляма. Издательство «Каракалпакстан». Ташкент, Нукус. 1978 год. Читает Николай Козий. «Угрюм река» — широкое историческое полотно жизни дореволюционной Сибири. Сам Вячеслав Шишков считал этот роман основным в своей творческой биографии. «Угрюм река — та вещь, ради которой я родился». Описание неповторимой красоты сибирской природы. Яркие самобытные образы, острый динамичный сюжет захватывают читателя. В первом томе повествуется о начале предпринимательской деятельности семьи Громовых. Часть первая. Насколько. Где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска «Стой! Црулна! Стрэжом! Брейм! Первый зорт!» Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим Аглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся.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 Каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой. Впечатления свежи, ярки. Сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья подчинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму Аглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок. И алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови Взглянет построже, убьет. От черт! Но посмотрите на его улыбку, Какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, Ударит ладонь в ладонь. А-ля-ля-гей!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 словно граяла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился.